Глава вторая. Телевизор в забегаловке был настроен на канал All News, так что он уже третий раз смотрел один и тот же выпуск новостей. Он бы охотно обошелся во время еды без такого аккомпанемента. Но ничего не поделаешь, как ни пытайся смотреть в другую сторону, взгляд невольно обращается к экрану, даже если звук выключен. Вот результат зависимости от техники, подумал Леопольда Стрини. Люди уже не могут оставаться наедине с собой. Самая глубокая мысль, какая посетила его за этот день. Другие клиенты кафешки тоже не отрывали глаз от экрана. Семьи с детишками и служащие, вышедшие пораньше на обеденный перерыв. Дело монстра вызвало всеобщий интерес. СМИ подливали маслом огонь. Сейчас, к примеру, без конца показывали, как полицейские нашли в лесу два скелета. Сведений было мало, но телеканалы назойливо повторяли их. А люди не уставали смотреть. Если даже переключить на другой канал, ничего не изменится. Просто какой-то коллективный психоз. Смотрят, будто в аквариум. Да, в аквариум ужасов. Леопольд Стринни сидел за своим обычным столиком в глубине зала. Эксперт ЛТА всю ночь трудился, изучая новые вещдоки, но так и не обнаружил ничего полезного. Он умирал от усталости и в середине утра позволил себе по-быстрому перекусить, прежде чем снова приняться за работу. Булка с котлетой и маринованными овощами, порция картофеля фри, бутылочка спрайта. Он уже доедал сэндвич, когда какой-то мужчина уселся за его столик, как раз напротив, загораживая телевизор. «Привет», — сказал этот тип, дружелюбно улыбаясь. стрини на мгновение растерялся. Он никогда не видел этого человека, к тому же среди его друзей не было выходцев из Азии. «Можешь уделить мне минутку?» «Я ничего не покупаю», — отрезал Стрини даже довольно грубо. «О, нет, нет, я не собираюсь тебе ничего продавать», — успокоил его батиста Эриага. «Я хочу сделать тебе подарок». «Послушай, мне это не интересно. Я просто хочу спокойно поесть». Эриага снял кепку, провел по ней рукой, как будто счищая невидимые пылинки. Сказать бы этому дураку, как противно ему здесь находиться, как он ненавидит кафешки, где подают жирную еду, от которой поднимается давление и повышается уровень холестерина в крови, как ненавидит детей, мамаш и папаш, которые обычно ходят по таким местам, не выносит гвалта, жирных рук, смехотворного счастья тех, кто рожает детей в этом мире. Но после того, что случилось вечером, После того, как полиция нашла останки молодой немецкой пары, путешествовавшей автостопом, он был вынужден решиться на крайние меры, ведь все его планы оказались под угрозой. «Выложить бы все на чистоту идиоту, сидящему напротив!» Но вместо того он произнес только «Леопольда, послушай меня!» Услышав, как его назвали по имени, Стрини застыл с бутербродом в руке. — Мы знакомы? — Ты мне знаком. У Стрини появилось нехорошее предчувствие. Ситуация ничего доброго не сулила. — Какого хрена тебе от меня надо? Ильяга положил кепку на стол, скрестил руки на груди. «Ты отвечаешь за ЛТА, лабораторию технологического анализа при Квестуре». «Послушай, если ты журналист, то не на того напал. Из меня не вытащишь никакой информации». «Разумеется», — подхватила ряга делая вид, будто его восхищает принципиальность эксперта. «Знаю, у вас на этот счет строжайшие правила». И знаю также, что ты никогда их не нарушишь. Только вот в чем дело: я не журналист, и мне ты расскажешь все по собственной доброй воле. Стрини искоса взглянул на незнакомца, сидящего перед ним. Он что, Белины объявился? Я даже не знаю, кто ты такой какой стати я буду делиться с тобой засекреченной информацией потому что с этого момента мы друзья заговорил Ириага с самой любезной своих звериных ухмылок эксперт невольно расхохотался слушай красавчик что бы ты в задницу понял ириага скорчил обиженную гримасу Ты пока этого не знаешь. Но дружить со мной выгодно. Мне не нужны деньги. Я и не говорю о деньгах. Ты веришь в рай, Леопольда?» Стринни потерял терпение. Положил на тарелку недоеденный бутерброд и поднялся со стула. «Я все же служу в полиции, идиот! Одно слово, и тебя арестуют!» «Ты любил свою бабушку Элеонору?» Стринни замер. «При чем тут это?» Ильяга сразу отметил. «Достаточно было назвать ее, как эксперт ЛТА присмирел. Значит, Стринни хочет больше об этом узнать». «Девяносто четыре года». «Долгая жизнь, правда?» «Да, конечно». Эксперт заговорил иначе. Податливым, смущенным тоном Ряга выпустил когти. «Если не ошибаясь, ты был ее единственным внуком». «И она тебя очень любила. Ее мужа, твоего деда. Тоже звали Леопольда». «Да». Она пообещала, что когда-нибудь ты унаследуешь домик в Ченточелле, где она жила. Три комнаты, подсобное помещение. Еще она скопила немного денег. Тридцать тысяч евро, так? Стрини, бледный, с выпученными глазами, казалось, потерял дар речи. Д да — Нет, ну... Не помню. — Как же не помнишь? Ряга разыграл возмущение. — Благодаря этим деньгам ты смог жениться на девушке, которую любил, и вы стали жить в доме бабушки. Жаль только, что ради всего этого тебе пришлось отнять у старушки жизнь. — Что за хрень ты несешь? Стринни в бешенстве схватил его за руку. «Бабушка умерла от рака!» «Знаю!» — кивнул Риага, глядя прямо в его пылающие гневом глаза. Диметилртуть ртуть — интересное вещество. Достаточно, чтобы несколько капель попало на кожу, и оно проникает сквозь мембраны клеток, запуская необратимый канцерогенный процесс. «Конечно!» Приходится несколько месяцев потерпеть. Но дело верное. Впрочем, терпением ты не отличаешься. Недаром решила перейдить божий промысел. Ты откуда? миряга стряхнул с себя его руку. Уверен, в глубине души ты искренне полагал, что девяносто четыре года — вполне достаточный срок. Тем более, что милая Элеонора уже не могла обслуживать себя. И тебе, как наследнику, пришлось бы ухаживать за ней, тратя силы и деньги. Стрини был сам не свой от страха. Учитывая возраст покойницы, врачи не стали углубляться в причины, вызвавшие рак. Никто ничего не заподозрил, поэтому... Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. О том, что ты никому об этом не рассказывал, даже своей жене. Но я бы на твоем месте не слишком ломал голову над тем, откуда об этом знаю я. И поскольку неизвестно, доживешь ли и ты до девяносто четырех лет. Советую тебе не тратить времени зря. Ты меня шантажируешь? Иряга подумал, что Стрини не так уж и умен, раз ему приходится растолковывать такие очевидные вещи. Я уже говорил вначале, что хочу сделать тебе подарок. Он помолчал. Этот подарок «Мое молчание!» Стрини перешел к практической стороне дела. «Чего ты хочешь?» Батиста порылся в кармане, вынул листок бумаги, ручку и записал номер телефона. «Можешь звонить мне в любой час дня и ночи. Мне нужно знать заранее». «Все результаты анализов ЛТА по делу римского монстра». «Заранее?» «Именно так», — кивнул Риаго, поднимая взгляд от листка. «Почему заранее?» «Теперь началось самое трудное». «Потому что я могу попросить тебя уничтожить улики». Эксперт откинулся на спинку стула, поднял глаза к потолку. «Черт, ты не можешь требовать от меня такого!» И ряга оставался невозмутимым. «После смерти бабушки ты хотел кремировать тело, правда?» Но Элеонора была так набожна, что приобрела нишу в склепе на кладбище Кампо-Верану. Какая выйдет неприятность, если кто-нибудь эксгумирует тело и начнет искать следы столь необычного яда, как диметилртуть. А даже уверен, что тебя обратятся за консультацией, ведь в лабораториях Алтая несложно найти подобные вещества. Заранее, согласился Стрини. И ряга его еще одной из своих знаменитых ухмылок гиены. «Рад, что мы так быстро друг друга поняли!» Он взглянул на часы. «Думаю, тебе пора. Работа ждет!» Леопольд Эстринни на мгновение заколебался, потом встал и пошел кассе оплатить счет. Ириага был настолько доволен, что встал со своего стула и пересел на место эксперта. Схватил недоеденный бутерброд с котлетой и уже собирался откусить кусок, плюя на холестерин и высокое давление, когда его внимание привлек телевизор с выключенным звуком. В этот момент показывали, как комиссар Моро делает заявление перед толпой журналистов в двух шагах от того места в лесу, где нашли скелеты. Со вчерашнего вечера Ириага видел эту сцену раз десять, поскольку по телевизору ее то и дело передавали, но до этого момента он не обращал внимания на то, что происходило за спиной комиссара. На заднем плане. Молодая женщина в полицейской форме перекрестилась наоборот. Справа налево, снизу вверх. Он знал, кто эта женщина. Три года назад она была одной из главных фигур в очень важном расследовании. Какого черта она делает? Зачем этот жест? Она или очень хитрая? или очень глупая подумал батиста иага в том и другом случае она определенно не знает какой опасности подвергает себя